Страница 131. Письмо 98. Павлу Александровичу Бакунину. 1887 год. Февраля 20 -го, Москва. «Павел Александрович, третий день ничего не делаю, кроме того, что читаю вашу книгу». Примечание первое. «Смеюсь и вскрикиваю от радости, читая ее, а не дочел еще». Я на 312-й странице теперь. Я остановился, чтобы написать вам мою благодарность и любовь за то, что я нашел в этой книге. Меня теперь будет занимать судьба этой книги в ближайшем будущем. Вероятно, не поймут и не оценят теперь, а как она нужна людям именно теперь, но она останется и всегда. От всей души обнимаю вас. Лев Толстой Примечание Впервые опубликовано в статье Перумова «Толстой и семья Бакуниных» в сборнике «Лев Толстой и русская литературная общественная мысль». Ленинград, 1979 год, страница 187. Примечание первое. Бакунин. Основы веры и знания. Санкт-Петербург, 1886 год. В этом философском труде трактовались проблемы веры, знания, религиозных воззрений, жизни и смерти в близком толстому духе.